Глава 4. Мертвая птица отыскалась в узком переулке, заваленном поломанными ящиками. Перья едва держались на костях, плоть почти сгнила. Покачав головой, Эл отворил символ Тантаса, поднял мертвого кондора, держа за крылья, и начал читать заклинания. Изо рта некроманта заструился драгоценный зеленый дым, бросающий вызов самому богу, который единственный может давать жизнь. Мок. Птица вздрогнула и задрожала. Зеленый туман окутал ее, пропитал, укрепив соединение костей и перьев. Кондор медленно открыл клюв, в котором виднелся крошечный, почерневший язык. Нежесть словно пыталась издать крик, но голосовые связки давно сгнили. В пустой глазнице вспыхнул зеленый огонек, словно в нем зажгли лампочку ёлочной гирлянды. Эл еще помнил, как это бывало, но уже забыл, зачем. Он подбросил птицу в воздух, и она неистово забила крыльями. Воспарив, Кондор сделал неуклюжий пируэт, выровнялся, взял выше, описал круг над крышами и устремился к облакам. Демоноборец пробормотал еще одно заклинание и сотворил символ Уджатта, чтобы превратить воскресшую птицу в соглядатая. Разобравшись с этим, Эл направился туда, где трепетали отцветы костра. Пришлось спускаться, ибо крепость располагалась ярусами, как древние города, которые строили на холмах. Здесь же специфика архитектуры определялась тем, что Дар-Махир вырубили в скале, достроив только переднюю, обращенную к степи, стену. Некроман приказал Кондору спуститься. Он хотел посмотреть, что ждет его возле огня. Птица снизилась, покружилась над небольшой площадью и уселась на покосившийся флюгер, глядя вниз. Ее глазами демоноборец видел сложенный из веток костер, над которым располагалась жаровня. Из нее поднимался густой оранжевый дым, но он по какой-то причине не устремлялся вверх, а по земле, растекая, словно туман. Он заполнял соседние улочки, возле огня сидел сгорбившийся человек, закутанный в черной лохмотье. Виднелись торчавшие из-под одежды худые бледные ноги, обутые в сандалии, и кисти рук. Птица видела отлично, поэтому Эл смог различить раздутые артритом суставы и синие толстые вены под пергаментной кожей. Старик или старуха. Так или иначе, человек сидел неподвижно, словно уснул или глубоко задумался а может, и вовсе умер, глядя на костер. Спускаясь все ниже, Эл продолжал следить с помощью птицы за обитателем крепости. Когда он почти добрался до нужного яруса, человек вдруг зашевелился. Одна из кистей спряталась на мгновение под одежду и извлекла маленькие гусли. Всю поверхность инструмента покрывали странные символы. Некроман спустился по широкой каменной лестнице и ступил в клубы оранжевого тумана. Он шагал к площади, не сводя мысленного взора с фигуры у костра. Вот человек устроил гусли на коленях, провел по струнам слегка дрожащими пальцами, проверяя настройку. Подкрутил колки и заиграл неторопливо, словно задумываясь каждый раз, прежде чем извлечь ноту. Туман вокруг начал завихряться. Он прижимался к поверхности улиц, просачиваясь в сливные отверстия трещины горной породы. Скала словно всасывала его. Некромант вышел на площадь и решительно направился к человеку с гуслями. «Доброго дня», — проговорил он, остановившись перед одиноким обитателем крепости. Пальцы замерли над струнами. Прошло секунд десять, прежде чем голова, скрытая просторным капюшоном, поднялась и на демоноборца уставились два прозрачных голубых глаза. «Дожила!» Через некоторое время пробормотала старуха, древняя как история человечества. «Уже мерещатся мертвики! Сокрушенно покачав головой, она опустила голову и коснулась струн, но звук так и не родился. Старуха снова посмотрела на Элла. Редкие седые брови сошлись на переносице, сделав многозначительные морщины еще глубже. «Ты видение?» — проговорила обитательница города. «Или призрак? Впрочем, не знаю, зачем я говорю с тобой. Нужно закончить игру. Ее всегда необходимо закончить. Так что не мешай, уходи же!» — прикрикнула она, когда Элл не сдвинулся с места. «Нет, ты не желаешь убираться прочь!» — старуха покачала головой. «Ты не боишься!» «Бесплодным созданием и видением нечего опасаться. Все правильно. Ладно, оставайся. А я должна закончить игру. Дым почти исчез». Взглянув на площадь, некромант убедился, что старуха права. Прозрачный оранжевый туман едва виднелся. Снова полились тихие мелодичные звуки. Эл не мешал. Он стоял и ждал, когда странная женщина закончит. Узловатые пальцы перебирали струны уверенно, быстро, ловко. Они словно снова стали гибкими. Музыка становилась все быстрее, пока вдруг не оборвалась. Старуха спрятала гусли под лохмотью, встала и заковыляла к костру. Обракинув жаровню в огонь, она пробормотала заклинание, взмахнула рукой, и пламя с шипением погасло, оставив только поднимающийся спиралью дым. «Ты используешь магию черной крови», — проговорил старухи в спину Эл. «Но не тогда, когда играешь на густках Музыка несла иное волшебство». Женщина резко обернулась. Глаза ее, выцвевшие от прожитых лет, слегка расширились не от страха, а от удивления. «Так ты живой», — неуверенно пробормотала она спустя несколько секунд. «Не совсем», — отозвался Эл. Подняв руку, чтобы коснуться края амигасы в знак приветствия, но безусловно настоящий.